Глава 8. В сотый раз пробежала глазами выполненные мною тесты, а от нервов и напряжения голова просто раскалывалась. «Всё должно быть идеально! Не могу же я ударить в грязь лицом!» После того, как я в Таиланде гордо рассказывала Велену о своей учёбе и грандиозных планах на жизнь, упрекая его в безответственности, сейчас... не имела права облажаться на обычной контрольной, пусть даже по ненавистному предмету. И хоть я понимала, что мои знания последние, что когда-либо волновало мужчину, но для меня это было важно. Синдром отличницы, привитый мне мамой с пеленок, преследовал до сих пор. И, наверное, не отпустит никогда. Во всем хочется быть идеальной. Встряхнула головой, когда время пары вышло, и вместе со всем потоком собралась сдаваться. Но прежде, отложив в сторону листы с тестами, наспех запихнула все свои вещи в сумку, чтобы не пришлось за ними возвращаться. Я была решительно настроена на беседу с Веленом, чего бы мне это ни стоило, даже если он не захочет, даже если придётся удерживать его силой. хотя подобное развитие событий я представляла слабо. Разве что нейтрализовать электрошокером? Вздрогнула от глупых мыслей, но только укрепилась в своей решимости. Независимо от того, искал Велен меня намеренно или появился в моей жизни случайно, я просто должна была поговорить с ним. Не могла просто так отказаться от мужчины. который смог запустить моё обледеневшее сердце. Только не сейчас, когда он, наконец, так близко. Уже готова была подняться из-за стола, как почувствовала вибрацию мобильного в сумке. Резким движением достала его, намереваясь отключить. И пусть весь мир подождёт, потому что сейчас мои мысли заняты только Виленом. Но всё же мельком взглянула на дисплей и, узнав номер отца, который звонил только в крайних случаях, испуганно ответила. Зажав телефон между плечом и ухом, схватила сумку и поспешно поднялась. В какой-то момент встретилась взглядом с Виленом, но наш хрупкий зрительный контакт сразу разорвали суетящиеся однокурсники, обступившие преподавателя. «Ангелина, маме опять плохо!» раздался в трубке уставший голос папы. «Ты должна приехать домой!» Сглотнула внезапно возникший ком в горле и пролепетала. «Сейчас?» «Да, такси уже под университетом!» — отрезал отец. Вновь посмотрела на Велена, который теперь общался с Ильёй, что-то объясняя ему и по-доброму улыбаясь. Наверное, назначал дополнительные занятия, чтобы помочь нерадивому студенту подтянуть предмет. Несколько раз мужчина как бы невзначай стрельнул в меня глазами, словно проверяя, на месте я или опять сбежала. «У меня же пары!» Слабо возразила я, но машинально всучила свои тесты в руки Крис, а сама направилась к выходу. «Мама позвонила в университет и предупредила преподавателей», сообщил вдруг папа, заставив меня нахмуриться. «Ты можешь быть свободна!» Как жаль, что сладкое слово «свободно» звучало вовсе не в том контексте. «Мама больна, но ей хватило сил созвониться с тремя моими педагогами?» — спросила с подозрением, быстро сосчитав в голове оставшиеся пары. «Мы оба прекрасно знаем, чем именно спровоцировано ее состояние. Точнее, кем». Протянул отец в очередной раз, заставляя чувствовать себя виноватой. Не упрямься, дочка. Приезжай, добавил мягче. Покидая аудиторию, на пороге в последний раз обернулась, но увидеть Велена мне не удалось, так как его все еще окружали студенты. Может, это и к лучшему. В противном случае я не нашла бы в себе силы уйти. А Велена я найду завтра. Главное, что он вернулся. «Мы обязательно поговорим, просто чуть позже». Мысленно уговаривая себя, поспешно оставила здание университета и села в ожидающее меня такси. Дома у родителей я была ближе к обеду. Хотела отправиться прямиком в комнату мамы, но меня остановили звуки, доносящиеся из столовой. «Как можно быть таким криворуким?» Раздался мерзкий мужской голос, от которого вмиг стало тошно. «Я не специально», — вторил ему тихий и немного забитый детский. Бросив сумку прямо на пол, фурией влетела в столовую. Там друг напротив друга стояли Георгий и Лев. Между ними на идеальном паркетном полу были разбросаны осколки стекла и разлита вода. Мой брат выглядел растерянным, а жених, с явным раздражением вытирал свои мокрые брюки, что, признаться, выглядело довольно комично. Но сейчас мне было не до смеха, меня волновал испуганный Георгий. Почувствовав мое присутствие, он повернулся и молниеносно бросился ко мне, словно ища защиты. «Что случилось?» — шепнула ему, обнимая. «Лев всё время делает мне замечания и цепляется ко мне». Тихо проговорил Георгий, и я впервые в жизни слышала, как он жалуется. Обычно брат молчал, а информацию из него приходилось выуживать клещами. Но сейчас он был на грани истерики, и эмоции в нём плескались через край. «Зачем ты вообще его выбрала?» Из глаз мальчика брызнули слёзы, и это тоже поразило меня, ведь я давно не видела, чтобы он плакал. Вилен был классный, а ты от него сбежала!» Обвиняющим тоном выдал Георгий и, будто опомнившись, замолчал. В столовой повисла неловкая пауза. От шока я забыла, как дышать. Судорожно всхлипнула, буравя взглядом брата, а потом мельком посмотрела на льва, пытаясь распознать его реакцию. Может, он всё-таки не расслышал слова Георгия или хотя бы не понял, о ком тот говорил. Не хочу, чтобы это донеслось до мамы. «На редкость невоспитанный ребёнок!» — скривился лев, словно от отвращения. «От его вида и ситуации в целом я чуть не взорвалась». чувствуя, как гнев испепеляет меня изнутри. А ты решил поиграть в воспитателя? Ядовито выплюнула я, не отпуская от себя Георгия. Какое право ты имеешь лезть в нашу семью? Непосредственное. Надменно хмыкнул Лев. После свадьбы мы все равно породнимся и... Ты так уверен в этом? Дерзко вскинула подбородок, перебивая нахального типа. «Не будет никакой свадьбы, и Канады не будет. Я не выйду за тебя, лев!» Отчеканила я, даже немного пугаясь своего строгого тона. м, -м, -м ангелина Промямлил мой неудавшийся жених. Но я тем временем перевела внимание на Георгия. «Хороший мой, иди в комнату!» Наклонившись к брату, я успокаивающе погладила его по щеке. Отдохни после школы и чмокнула в лоб. « Я маме, должен был воды отнести. Немного придя в себя, рассказал мальчик, и случайно столкнулся в дверях с этим. Хмуро свел бровик переносице и кивнул на льва, который хотел опять что-то строго возразить, но я пресекла его попытки, предупреждающим жестом руки. «Я сама всё сделаю, не беспокойся!» Тепло улыбнулась брату и, выпрямившись, легко подтолкнула его к выходу. Бросив обиженный взгляд на льва, Георгий поплёлся в свою комнату. А я, целенаправленно игнорируя жениха, будто его не существует, подошла к посудному шкафу и, встав на носочки, потянулась за стаканом. Через секунду... Почувствовала холодное, влажноватое прикосновение чужой ладони на своей пояснице, которая особенно мерзко ощущалась на оголённом участке кожи между задравшейся блузкой и низкопосаженным поясом брюк. «Прости, давай поговорим!» Непривычно ласково шепнул лев, выдыхая мне в шею, но не вызывая никаких чувств, кроме тошноты. Передернула плечами от отвращения и сбросила с себя его ладонь. «Ещё раз притронешься ко мне, и я тебе руку сломаю!» Резко развернувшись, злобно выпалила льву прямо в его ошеломлённое лицо. Потом схватила стакан с водой и уверенными шагами направилась прочь из столовой. «Грубиянка!» — послышалась мне вслед.